Глава 45. Вены мальчика Софур спали рядом на кровати, словно ничто в мире их не тревожило. Юдини провела ночь сидя, скрестив ноги и размышляя о ранге, не сводя глаз с растения, которое Леорик держала внутри своего дома. Кахан подумал, что его будет радовать избавление от бесконечной болтовни монашки, но ошибся. Что-то изменилось в Юдине с тех пор, как они вошли в Виркут. Он не мог определить причину, но она стала другой. Ему хотелось впервые за долгое время поговорить. как он даже не помнил, когда такое с ним случалось прежде. Его разум напряженно работал. Он размышлял о деревне, ее расположении, о том, как такое место можно защитить, и метался по кругу, точно ветра вокруг круа. Он хотел проговорить вслух свои мысли, словно таким образом мог освободить свой разум и поспать. Или хотя бы отсортировать хаос идей, чего ему никак не удавалось. Так Кахан и провел половину ночи, глядя на Юдине, которая сидела в молчаливом единении с растением, положив ладони на земляной пол. Она начала вызывать у него раздражение. Он рассчитывал, что она каким-то образом почувствует его взгляд и заговорит с ним, однако она молчала. Казалось, даже в молчании монахиня ранее была способна вызывать у него раздражение. Может быть, она совсем не изменилась? Рядом шел разговор, и он мог бы к нему присоединиться. За ценовкой Фарин сидела с Дайаном, отчаянно пытаясь убедить своего помощника, что он совершает ошибку. Тем не менее, Дайан ничего не хотел видеть и слышать. Ему не хватало знаний об окружающем мире, которыми обладала Фарин. В определенном смысле его взгляды казались Кахану детскими и невинными. «Дать Рэям что-то ценное, и они в ответ будут хорошо к тебе относиться». Дайан смотрел на мир как торговец. Ведь торговля и являлась его миром. Он видел мир за пределами Харна таким же, как его родная деревня, где люди работали вместе и присматривали друг за другом. Кахан немного жалел Дайана. Ему предстояло пережить потрясение, когда он узнает, насколько безжалостны и эгоистичны Рэи, считавшие людей своими инструментами, которые следует использовать, пока они не сломаются, после чего их можно выбросить». Из их напряженного разговора он понял, что Дайан не изменит свою точку зрения, хотя Леорик не сдавалась, и тихий шепот стал фоном этой ночи, в то время как Кахан пытался обдумать варианты обороны Харна. Однако снова и снова он приходил к выводу, что их нет. Одному ему не справиться. Сон, когда он наконец пришел, не принес отдыха. Когда Кахан проснулся, его тело не отдохнуло, а в доме никого не было. Юдини, Вен и Исофур ушли. В комнате Леорик стояла тишина. Он вошел, налил себе миску похлебки и поел в полумраке, прислушиваясь к звукам жизни деревни за стенами. «Как странно», — подумал он. «Они знают о нависшей над ними угрозе, но продолжают заниматься обычными делами, словно ничего плохого не происходит». Когда он закончил есть, вошла Фарин. Она выглядела усталой, как женщина, которая знала о неизбежности нависшего над ней рока, но почти ничего не могла сделать, и которая не спала всю ночь. «Сколько времени у нас есть, Кахан?» Он пожал плечами. «Это трудно предсказать». «Глядя на тебя в доспехах, — сказала она, — я чувствую, что ты сможешь лучше других ответить на этот вопрос». Ему было нечего ей возразить, и Кахан просто печально смотрел на тлевшие угли в очаге. «Ты спишь в доспехах, Кахан?» «Да». «Они не похожи на одежду. Скорее, вторая кожа. Трудно объяснить». Она села напротив. «Итак, каким будет твое лучшее предположение?» — спросила Фарин. Он некоторое время жевал жесткий кусочек мяса, давая себе время подумать. Сорха идет пешком. Сначала она доберется до Большого Харна, а оттуда отправится в Харншпиль. Леорик посмотрел на него. Грим, наложенный ею вчера, уже начал расплываться. Он никогда не видел ее без белой глины, краски клана и черного завитка Леорик, всегда тщательно прорисованных. Ее глаза умоляли его о том, о чем она просить не могла, чтобы он дал ей хоть какую-то надежду. Труговые ветра дуют от Харншпиля в это время года. Так что если небесный плод будет на месте, его там нет, сказала она. В таком случае ей будет быстрее оттуда отправиться сразу в Харншпиль пешком, чем сначала лететь на небесном плоту в Стор. Сможет ли она послать шкипера? Парень пошевелила угли палкой, что вернуло им немного жизни, после чего подбросила в очаг полено. Они смогут проделать путешествие за восемь дней, если к этому моменту успеют отдохнуть. Кахан покачал головой. «Здесь она потерпела неудачу», — ответил он. Рея не любит неудачников, поэтому она не станет рассказывать об этом сообщении. Она предпочтет объяснить все лично и представить произошедшее в наилучшем для себя свете и попросит дать ей шанс искупить свою вину». «И что будет потом?» Леорик не смотрела на него, она не сводила взгляда с огня. «Они соберут карательный отряд». Полный ствол солдат, никак не меньше. как он обнаружил, что утратил аппетит. И около пяти Реев, чтобы ими командовать. «Должно быть, они сильно хотят тебя заполучить». Речь уже не обо мне, Леорик. «Ты слышала, Вена?» «Реи почти наверняка решат, что я ушел вместе с Трионом. Они судят по себе». Он очень надеялся, что они именно так и подумают. В противном случае, если Реи посчитают, что он или Вен все еще в Харне, Они почти наверняка отправят сюда хеттонов. Впрочем, они могли прислать их в любом случае, но сейчас он не хотел об этом думать. Они намерены уничтожить Харн, потому что вы знаете обо мне». Она долго смотрела на него. «Что?» «Я хотела спросить», — сказала она. «Что делает тебя таким важным? Ты боишься, что кто-то узнает твое имя? Впрочем, я не уверена, что хочу это знать». «Верно, ты не хочешь». Они сидели, разделяя тепло очага. Слушали, как потрескивает огонь, почти в дружелюбном молчании. Леорик не сводил с него глаз, но он не понимал причины. Наконец она кивнула собственным мыслям. «Сколько потребуется времени, чтобы собрать такой отряд?» — спросила она. «Силы капюшон разбросаны по всему Круа. Все будет зависеть от того, что у них есть поблизости», — ответил Кахан. «Возможен любой вариант, от четверти сезона до полного сезона». Она снова кивнула собственным мыслям, продолжая смотреть в огонь. «Такой отряд», — добавил Кахан, — «я не думаю, что они найдут для него маранта, а небесные плоты опасаются перевозить большие военные отряды, поэтому им придется идти пешком. Армии двигаются медленно. В лучшем случае им потребуется четверть сезона, чтобы добраться сюда». «Значит, — сказал Леорик, — скоро начнется Малый, и будем ждать их, когда Суровый снова начнет нас кусать». «Да», — сказал он, — «и кусать нас будут больно». «Мы сумеем это сделать за такое время, Кахан». «Что?» — тихо спросил он, хотя и понимал, что имела в виду Фарин. Он хотел, чтобы у него появилось время на размышления, несмотря на то, что он думал всю ночь, но так и не нашел ответа. «Будет ли деревня и ее жители готовы себя защитить?» «Мы должны». Он сполоснул миску водой у очага, поднял голову. «Один день», — сказал он. «Один день сражения. Все поймут, какая им грозит опасность, и мы убежим в лес?» Она кивнула. «Нам нужен всего один день», — сказала Фарин. «Я думаю, что смогу это сделать». Их прервал шум голосов снаружи. Наверное, это Дайен, сказала она, вставая. Собирается уходить. Она направилась была к двери, но он встал и взял ее за руку. Парин посмотрела на него и почти улыбнулась, но как только увидела выражение его лица, настроение у нее изменилось. Я боюсь, что оставаясь здесь, ухудшаю положение. Если я не уйду, они... Никогда не остановятся. Будут приходить снова и снова. Сказала она, и на лице у нее появилось странное разочарование. «Если ты чувствуешь, что тебе нужно уйти до того, как они появятся, уходи. Я не стану тебя останавливать. Я знаю, что идея Дайана, будто они будут хорошо с нами обращаться, потому что захотят узнать о месте древопада чепуха. А мысль о том, что, показав силу, мы заставим их себя уважать еще глупее. Но они заявятся сюда в любом случае, останешься ты тут или нет, Кахан Дюнахири». Она положила ладонь на его руку. «Кахан не привык, чтобы к нему прикасались. Я бы предпочла противостоять им вместе с тобой, но выбирать тебе». И с этими словами она ушла, оставив его в смущении всех чувств. Кахан почти сразу последовал за ней и обнаружил Дайана, который стоял вместе с тремя другими жителями деревни. Он узнал Фердена и Духана. Женщину с ними он уже видел в деревне, но не знал, как ее зовут. Она бросила на него сердитый взгляд, и ему сразу стало ясно, что она во всем винила его. У всех за плечами были мешки, они подготовились к путешествию. Дайан выглядел счастливым и даже умиротворенным. Жители деревни принесли ему хлеб и сушеное мясо, пожелали Тарлангига в качестве спутника, который будет присматривать за ними. В деревне царило праздничное настроение. Мы уходим, прокричал Дайан, чтобы принести мир и процветание Харну. Да, были совершены ошибки, мы потеряли Гарта, которого все любили. Он посмотрел на Кахана, но не стал называть его виновником. Интересно, подумал Кахан, заставила ли Фаринг его так поступить. Толпа успокоилась. Дайан поднял руки. Но я принесу обратно столько что мы все компенсируем и поделимся частью нашего нового богатства с семьей Гарта, чтобы их утрата стала не такой горькой. Люди хором его поддержали. «А теперь мы уходим!» — крикнул он. Последовали радостные крики и аплодисменты. «Да благословит тебя Ифтал, Дайан!» — кричали многие. Кахан дождался, когда он уйдет, и отправился на поиски Юдини и Венна. Они сидели на корточках на земле и играли в игру. Внутри круга лежали камушки. «Нам нужно пойти с ними», — сказал он. Юдине встала. «С радостью», — сказала она. «Мне уже давно не хватает приключений». «Она проигрывала», — сказал Вен. «Это было тактическое отступление», — заявила Юдини, ударила ногой по камушкам и шагнула к лесничему. «Ты уходишь, Кахан», — прошептала Юдини. «Потому что без тебя эти люди...» «Нет, Юдени», — ответил он, — «я не ухожу. Я больше не намерен убегать, но мне нужно кое-что из Вудеджа, а Дайан будет рад получить меня в качестве спутника». «Почему?» — спросил Вен. «Вы скоро узнаете», — сказал он и поискал Фарин в толпе жителей деревни, смотревших вслед уходившему Дайану и его маленькому отряду. Он отвел Леорик в сторону. «Я намерен немного проводить Дайана». Ты уходишь? От беспокойства краска еще больше потрескалась на ее лице. «Я скоро вернусь». «Как скоро?» — спросила Фарин. «Возможно, через несколько часов». «Или дней». «Но я думаю, что оно будет того стоить», — ответил Кахам. Она смотрела на него и, вероятно, спрашивала себя, решился ли он сбежать, но боится прямо об этом сказать. Фарин взглянула на Юдине. «Ты пойдешь с ним?» — спросила она. Монашка кивнула. Казалось, это немного успокоило Леорик. Она снова повернулась к Кахану. «Мы что-нибудь можем сделать, пока тебя не будет?» спросил Леорик. «Да», — ответил он. «Колья вокруг деревни. Поставьте их ближе друг к другу». «Насколько близко?» Чтобы пройти между ними удавалось только боком. «У нас слишком мало кольев», — сказала Фарин. «Тогда срубите новые», — предложил Кахан. «Очистите Вудедж вокруг деревни. Чем больше будет открытой земли между лесом и деревней, тем лучше». «Я слышала, что лес не любит, лес поймет», — заверил ее Кахан. «К тому же Вудедж — не настоящий лес. Это все равно, что подрезать ему ногти или постричь волосы». Она кивнула. Он повернулся, чтобы уйти, но потом остановился. Она улыбнулась ему. «Кахан, я...» — начала она. «И выройте яму», — добавил он, — «перед стеной, глубиной с самого высокого жителя деревни или еще глубже, если сможете, и широкую настолько, чтобы через нее было трудно перепрыгнуть. После этого выройте еще одну между кольями и укрепите стену». Она выглядела разочарованной, и он не понял, в чем причина. Если Леорик хотела услышать слова поддержки, он был не из тех, кто умел их произносить. Может быть, его слова заставили ее понять неизбежность того, что должно произойти. «Все будет плохо, не так ли?» — тихо спросила она. «Да», — ответил он, — «так и будет».